И мало взять, поэтому и доброе дело сделать будет недорно. Да и мы с братьями сейчас за место отца будем часто по промыслам мотации и часто в таге пропадать, а здесь только один дед. А так ты будешь рядом, и мы будем спокойно за родных случись что. Понравился мне этот мужик, простой и открытый, и сын его Ефим, его копия. Только поскромнее. Ефиму, как оказалось, было 15 лет, и он уже набирал мужскую силу. На прежнем месте он часто помогал отцу в кузне, думаю, здесь не подкачает и будет полезен. Как удалось выяснить, фунхузы уводили всех маленьких детей в неизвестном направлении и не тащили их на прииск. Скорее всего, эти дети ушли через границу на продажу, потому что толку от них на прииски не было, а кормить лишние рты никто не собирался. В общем, решили, и мне удалось и говорить Анисиму, чему, по правде сказать, я был очень рад. Но такие вопросы, конечно, нужно было решать с начальством, поэтому, взяв с собой деда, мы направились к Кисаулу, который, выслушав меня, дал добро. Надеюсь, местный кузнец не будет вставлять палки в колеса, узнав о наличии конкурента. Правда, я о мастерстве Анисима пока знаю только с его слов, но организованная кузня, думаю, в хозяйстве будет всяко не лишнее. Пока я утрясал вопросы по поводу Зои и Анисима, Леха с Никитой занимались трофеями, сортировали, чистили оружие, Раскладывали по кучам. После последних приключений стволов хороших и не очень у нас, как у дурака, махорки. Поэтому надо решить, что куда пристроить. Для начала отберу то, что оставлю в семье. Подобрал деду Анисиму и Ефиму берданки и по два десятка патронов на ствол отложил в сторону. Еще раз поковырялся с Маузером. Мудреный, конечно, у него механизм трубчатого магазина. Но в целом после пристрелки мне понравился. Легкий ход затвора, планка прицела регулируется от 200 до 1600 метров. Проверка показала, что сейчас я смогу работать уверенно на дистанции до 600 метров по грудной мишени. На эту винтовку так и просится оптика. Но где ее взять? Одна проблема – это большая отдача для моего текущего тела. Просто массы не хватает, и по правде сказать, по итогу последних приключений у всех братьев огромные синяки на теле от прикладов. «Надо делать перерывы и сильно не налегать, ну и расти побыстрее». Еще из имеющегося огнестрела отобрал охотничьи ружья для нас с братьями. Те стволы, что пользовался, отец, решил не трогать и сразу прибрал в его ящик. «Как мать себя придет после случившейся попробуй настоять, чтобы у нее под рукой тоже что-то было на всякий случай». Осталось немало и сидел, ломал голову, что делать с этим добром, пока решил все прибрать. Пока кузница появится, возможно, что-то пойдет в переделку, ну или, по крайней мере, продать всегда успею. Пока с деньгами проблем не наблюдалось. Думаю, на мои задумки должно хватить. Чтобы не терять время, Леха побежал позвать к нам бывших пленников, что еще не успели разъехаться из станицы. Решил предложить им подработку. Ну а что? Им копеечка будет не лишняя, а я свои дела быстрее организую. Заработать решил еще несколько мужиков из станицы. В итоге сговорились по оплате, и я принялся расписывать план работ. Для начала определить расширение участка. Хочу объединить два участка, наш и Анисима. Его часть пойдет в сторону леса, что почти вплотную примыкает к нашему огороду. Пробежавшись по будущему владению Анисима, я определился, где будем ставить кузню. Выходило, что она разместится возле небольшого, но бойкого ручья. Если все получится, то в будущем можно будет организовать здесь водяное колесо и сделать привод на меха. Ну, а в идеале и на механический молот. Хотя, думаю, для молота все же этого ручья недостаточно. Ладно, что я гадаю, посмотрим. А завод мне тут не строить. Так, небольшая кузнечная мастерская для собственных, так сказать, нужд. Прилежившись с контурами будущего участка, я все подробно объяснил Анисиму. Решил, что лучше буду общаться с работниками через него, а то некоторые меня все же не воспринимают как ровно себе, и так от лишнего геморроя смогу избавиться. Работа началась с вырубки и выкорчевывания пней. Вырубленный лес мы складировали на сушку. В любом случае из него сразу строить смысла не имело. Это еще придется ждать, пока просохнет, пока сруб зиму отстоится, и только потом закладывать. Помозговав, я прикинул. По идее, у нас два варианта. Либо купить готовый сруб, который, по словам деды, есть в соседней станице. Сплавить его можно будет по реке, по течению и на месте уже собрать. Либо разобрать хутор Саньки и собрать его на новом месте. Правда, в этом случае перевозить будет посложнее, но зато готового материалы и на крышу, и на отделку там вполне достаточно. Вот только вопрос, не старовата ли изба на хуторе и стоит ли с ней возиться? К концу следующей недели участок был полностью очищен, частично выровнен, а к пристани причалили плоты, которые сколотили из бревен новой избы. Все же решил купить готовый сруб. Работали мужики бойко, никто не отлынил, поэтому надеялся, что скоро первая часть плана будет реализована. Запустив работу по сборке новой избы, я стал размышлять, как организовать помещение под кузню. Другие хозяйственные постройки они с сыном потом и сам осилят. Как-то так получилось, что они вписались в нашу семью. Его жена хлопотала по хозяйству и помогала матери во всем. Готовила еду работникам, ходила за скотиной. По будущей кузни было много вопросов, но для начала надо решить, из какого материала ее ставить. Из дерева мне очень не хотелось. Большой риск пожара, а с кирпичом у нас большие проблемы. Мне удалось раздобыть только на печи для кузни и в избу Анисима. Поэтому выудил из своей памяти старую землебитную технологию. Ну а что, в не вон, приорадский дворец, простоял сотни лет, и вполне себе отлично. Думаю, одноэтажная кузня тоже имеет право на существование. Покопавшись в своей памяти, я вспомнил статью, которую имел когда-то удовольствие читать, а сейчас вполне смогу по ней же основную технологию строительства остановить По сути, для работы у нас все есть, только руки нужно приложить. Будем использовать землю, глину, песок и мелкий гравий. Трамбовать станем рядами, двигая деревянную опалубку. Расчертил пространство под кузню-мастерскую, а делать решил ее сразу большую из двух помещений правильной формы и общей площадью 80 квадратных метров под двускатной крышей из черепицы. После того, как был готов фундамент, мы начали процесс работы над стенами. Набивали их ярусами. Дальше опалубку двигали. Для доставки материалов пришлось задействовать все свободные руки. Даже мальчишки таскали гравис реки в небольших корзинках, но достаточно спора. В итоге наша будущая кузня росла не по дням, а по часам. К этому времени новую избу уже подводили под крышу. Для крыши, как и новые избы, там и для кузни категорически использовать солому я не хотел. Поэтому заморочился с черепицей. Глину, подходящую, мы все равно таскали в товарных количествах на телеге. Поэтому, накидав чертеж для небольшого пресса под черепицу, Санисимов направился к кузнецу, где он принял заказ. И уже через 4 дня пресс выдавал на сушку одинаковые изделия из глины. Останется их обжечь, для чего стали готовить яму. Не буду вдаваться в подробности, чего нам это стоило. Но мы это сделали в итоге. Все же, несмотря на мои знания, из прошлой жизни пришлось на поклон идти к и просить его совета. До этого, кроме брака, толком ничего не выходило. Зато сейчас технологии отработаны, и вот уже начали новые черепицы класть кровлю избы. До кучи решил избавиться от всех соломенных и деревянных крыш на нашем подворье, пока рабочих рук много. Поэтому на крыше родительского дома тоже пошла работа. Что-то меня вся эта стройка утомила, по правде сказать. Уже середина лета... И надо распланировать время правильно, чтобы к зиме приготовить хозяйство, как полагается. На рынке мне удалось договориться с проезжим купцом и заказать оборудование для кузни. Его должны доставить примерно через месяц, если все пойдет по плану, опять же по воде. У этого же купца я заказал еще два карабина Винчестер М1873 и пять револьверов Кольт Фронтир, а также 3000 патронов под них и пресс для снаряжения патронов. Все это он пообещал доставить до конца лета. Я решил, что экономить на безопасности не стоит, и потратил солидную часть своих трофеев на наше с братьями вооружение. Еще купец пообещал узнать по поводу оптического прицела, но и это редкая вещь, и заказывать придется из самой столицы, если не из Европы. Пока сделал заказ на один под Маузер, да и выложив столько денег, не решился заказывать сразу три. Для проведения всех этих торговых операций брал с собой Анисима на всякий случай. Под револьвер сделал заказ у кожевника на сбру с подсумками. Из хорошо выделенной кожи получилась такая себе ременно-плечевая система. Опробовал, внес несколько поправок, добавил подсумок для медицины и остался доволен, сделав заказ на три комплекта. Осталось дождаться стволов, но это наконец лета. Тем временем работы по переустройству нашего дворика продолжались. Анисим активно руководил строителями, и часть из них уже приступила к возведению общего плетня, огораживающего территорию двора. Плетень, соединяющий участки, мы снесли, и теперь пространство значительно расширилось. Как-то так получилось после гибели отца, старшим в доме стал я. Вся семья бежала ко мне за советами, что часто удивляло сторонних и наблюдателей. Даже дед, видя, что мои действия обдуманы и упорядочены, с уважением смотрел и покряхтывал, когда я в очередной раз давал какие-то советы. Семья у нас стала большая, они с женой влились в нее, и, честно сказать, этому я был только рад. Для семейных посиделок еще в начале работ над избой Анисимой я решил сделать беседку с летней кухней под навесом. Эта кухня работала практически без остановок, ведь такую толпу работях нужно было кормить, да и семья у нас была теперь немалая. А беседка теперь, крытая черепицей, стояла в небольшой в сгорке, и из нее открывался замечательный вид на аркуль. Как-то вошло в традицию, что вся семья собиралась на ужин в ней. Мы пили чай с самовара с пирогами, который почти каждый день готовила в русской печи Анна, жена Анисима. А сегодня решил побаловать своих близких узбекским пловом. Медный казан, что мы прихватили вместе с трофеями из лагеря хунхузов для этого, думаю, отлично подойдет. Леха еще с утра сбегал на базар и прикупил специи, что удалось найти, и риса. Конечно, это не именно то, что надо, но, думаю, подойдет. Сосед забил барашка, и дед заранее по моей просьбе договорились половину туши сменять ему на дичь, что я обязался в следующий раз принести из тайги. Морковь, лук, чеснок были в изобилии, правда еще прошлого урожая, но и с этим справлюсь. Плов из баранины в итоге получился отличный, мы устроили застолье в нашей беседке, а женщины поспрашивались и мелочи по его рецепту. Мы с братьями сидели и улыбались, подшучивая, а Санька, крутившаяся вокруг меня все время, пока я готовил, давал свои ценные комментарии знатока, вызывая периодические смешки деда. Душевно посидели. Даже мама впервые после гибели отца улыбалась. Видимо, почувствовав поддержку семьи, поняла, что все трудности будут преодолены. А я, сидя с чашкой ароматного кихтинского чая, вспомнил Читу 2021 года. После того, как снарядился в Вовкином гараже, скрыв вот тайник, я прокрутил пошагово весь процесс воздания. Оставлять топтать землю этих ублюдков я не собирался. Ведь Вова для меня был не просто другом, но и боевым товарищем, который не раз прикрывал мою спину. А однажды тащил несколько километров по горам Кавказа, пробиваясь в наше расположение. Тогда был неудачный рейд по зачистке непримиримых, но, видимо, нашу группу слили. В итоге из 12 бойцов подразделения выбраться удалось только нам с Вовкой. И я получил скользящее ранение в ногу. Если бы не он, тогда бы... Мой жизненный путь и закончился. Еще раз изучив схему профилактория, где находилась база рейдеров, я дождался ночи и отправился к ней. Охрану периметра убрал быстро и почти бесшумно. Автомат, вал, вещь. А музыка, играющая на территории, скрыла часть звуков. Через добор перерез трудом, подставив подходящий пень к бетону. Все-таки 51 год дает о себе знать. Около входа стояли три бородатых бойца СКСУ. Я их снял тоже тихо. Дальше пошла зачистка основного здания, в котором должен был находиться Умар. Он же депутат Законодательного собрания Забайкальского края. Жаль, гранат с собой не было. Сейчас бы пара F1 не помешала. Я распахнул дверь в основной зал и увидел, как из него начали выбегать люди. Противоположный выход. Умара я успел зацепить в бедро. Он повалился на пол, а вот его гость выбежал и забаррикадировался за железной дверью. Разговаривать с рейдером не стал, просто пустил пулю в лоб. А вот гость — это проблема. Когда я смотрел в окно, то узнал его. Это был заместитель начальника УМВД. Легко уйти мне не дали, видимо, рядом с базой была охрана чиновника. А пока я заканчивал с суммаром, он успел поднять тревогу и вызвать подкрепление. Вот попал. В тюрьму не хочу, попробую уйти. Выбежал из дома, проскочил до дальнего угла базы, перевалился через забор. Последний момент обожгло левую руку. Похоже, зацепило. Вроде на вылет. Терпит пока. До машины около полутора километров. Надеюсь, что ее не срисовали. Через оврах и перелесок, обходя дорогу, пробежал до машины, завел и выехал. Фух, прорвался. Подумал я, выворачивая руль на трассу. Среагировать не успел. Видимо, меня здесь ждали, только увидел вспышку от гранатомета и снаряд, несущийся мне в лобовое стекло. Взрыв и темнота накрыла меня с головой. И вспоминания меня выдернул дед, раскуривший свою старую трубку. «Что, Илюша, задумался?» «Да так, деда. Размышляю, как дальше быть. Что еще до зимы сделать надо? Вроде Анисим, подумал, дальше сам справиться сможет. Думаю, уже через неделю, другую, из синовала переедет, а то осень не за горами. А мы с братьями хотим пробежаться на заимку». Отец велел за женшенем приглядывать, да и, если честно, уже немного отвлечься от этой строительной 2, кутерьмы 8. хочется. Пролетела еще неделя. Это время потратил на подготовку к выходу в тайгу и контроль стройки. В целом, по устройству двора было все уже понятно. Анисим с утра до вечера носился и решал текущие задачи. Мне все меньше и меньше приходилось вмешиваться. Лишь набросав эскизы нужных верстаков в мастерскую. Там же я планирую возиться с оружием и переснаряжением патронов, поэтому взял в свои руки организацию рабочего места. И вот на рассвете, заранее собрав припасы и снаряжение в дорогу, мы отправились на заимку. Родным я не говорил, но по моему плану было пробежаться через бывший прииск. Поговорив с Анисимом, я узнал, что золото за последний месяц их работы на прииске не увозили, а то, что мне удалось у них найти – Показалось малой частью добытого, поэтому подумал, что у бандитов вполне мог оказаться на месте схрон. Да и в целом хотела проверить, мало ли кто-то опять согнал на это место рабов. Процесс снова поставлен на поток. Этого мне никак не хотелось, поэтому мы с братьями в скором темпе отправились в сторону прииска. В прошлый раз на путь от прииска до станицы у нас ушел целый световой день». Но мы были обременены волокушами и бывшими невольниками, которые находились не в лучшей физической форме. А сейчас мы были полны сил, и тело за это лето хорошо укрепилось в постоянных тренировках. Так мы примерно в версту бежали следующую, преодолевали быстрым шагом. Конечно, не забывали и по сторонам смотреть, уж расслабляться точно не собирался. Примерно за 4 версты до бандитского прииска мы сбавили ход и пошли вперед шагом, ведя более внимательную разведку местности. Я шел по центру, второй на правом фланге, в ста метрах от меня и третий на левом. Как оказалось, бывший лагерь был пуст. Видимо, за это время здесь так никто и не появился. Эх, а я надеялся немного пострелять. Леха с Никитой занялись подготовкой бивака. Я решил, что здесь останемся на ночевку. Заодно будет достаточно времени, чтобы обследовать на предмет бандитских ухоронок. Место стоянки сместил от бывшего лагеря метров на 400, разместив свой около раскидистого дуба. Срудили бездымный костерок и подвесили котелок с водой. Нужно приготовить еду. По дороге Леха пострелил куропатку, поэтому сейчас ставил ее варить. «Сделаем кулеш дичью». Никита залез на высокое дерево, с которого отлично просматривались окрестности бывшего лагеря бандитов, а я направился на поиск ухоронок. Еще в прошлой жизни дед много рассказывал о своей боевой молодости, когда им приходилось искать схроны в Западной Украине. Показывал мне, как можно организовать такие ухоронки, вот я и хотел воспользоваться этими знаниями. Сначала проверил более тщательно бывший шалаш, но, как казалось, еще в прошлый раз из него все выгребли. Далее я стал нарезать круги вокруг лагеря, внимательно просматривая как землю, так и деревья, попадающиеся на пути. Через полтора часа поисков, когда Алексей уж закончил готовить кулеш, мне улыбнулась удача. Я заметил подходящее для схрона дерево с дуплом. Дупло было замаскировано ветками, поэтому не сразу на него наткнулся. Забравшись по веткам, я аккуратно отодвинул ветки и вытащил из дупла довольно-таки тяжелый мешок. «Килограмм десять, думаю, будет». Спустил его на веревке вниз. Перенеся добычу к нашему лагерю, взял у Лехи тарелку с колешом и принялся насыщаться. А что отлично получилось, и эта лесная курица пошла за милую душу. Горячий чай из медного чайника, с сдобренный медом, тоже зашел на ура. Перекусив, Леха сменил Никиту на посту, а я стал разбираться с добычей. Разрезав кожаные ремешки, стал выкладывать находки на растеленную предварительно кошму. «Так...» Похоже, здесь был больше схрон ценных награбленных вещей. Серебряная фляжка грамм на 400 с плотно читаемой гравировкой. Бумажные ассигнации в сумме на 400 рублей. Смит Вессон подрусский патрон. Похоже, этот револьвер сняли с какого-то офицера. Если мне память не изменяет, то в 70-х годах стали ими вооружать армию. а вот и клеймо с годом, 1871 Этот получается калибр 4,2 линии, 10,67 мм. А что сейчас у Никиты 44-го калибра американский? Это уже чуть более 11 мм. Жаль, что разные калибры. Ладно уж. Как говорится, дареному коню. Еще нашел две бумажные коробки с патронами для этого ствола, всего 40 патронов. Дальше был мешок с монетами. Что тут у нас? ни хрена себе! Да это же золотые саверены! «Ага, вот и портрет английской курицы Виктории. И дата 1872 года. Так, сколько их тут у нас? Выходит немало. Насчитал 142 монеты. Это по 4 грамма выходит 568 граммов в монетах. Да, нехило. И откуда же в нашей глуши такое богатство?» Я, конечно, понимаю, золотой песок удивления не вызывает. Английские монеты как здесь появились, интересно знать. Главный герой не рассмотрел, так как опыта прошлой жизни такого не было. На самом деле ему попались монеты полусоверены весом по 3,99 граммов, когда в целом саверены 7,98 граммов золота. Далее по тексту он называет эти монеты саверенами в силу привычки. Скорее всего, это либо разбойнички какого-то англичанина прихлопнули, либо этими деньгами с ними за что-то рассчитывались. Только вопрос, на какой черт в таком случае деньги было тащить на приск? Эх, вопросы, вопросы, в общей картины пока не складывалось. Дальше на кошму легло восемь тяжелых кожаных мешочка, как раз с золотым песком. В прошлый раз было примерно 5,3 фунта, 2,17 килограмм. Это я дома тогда перевешивал. Здесь выходит почти в два раза больше. Это мы удачно зашли. И еще кожаный с биноклем. Небольшой такой, но удобный. Посмотрел по сторонам. Неплохо. Думаю, этот полевой бинокль был также снят с англичанина. Такая вещица мне нужна. А на чехле еще и отличное крепление, которое я прицепил к своему РПС. Вот, собственно, и все добро. Ну что сказать. Очень рад таким находкам. Мне интересно только, все ли знающие о них отправились на тот свет, когда мы освобождали рабов в прошлый раз, или есть еще какой-то хозяин этого имущества. Ну да ладно, теперь у меня это забрать будет непросто. Я распределил находки при братьев, чтобы вес примерно одинаково увеличился. Смит весом под русский патрон отдал Алексею, теперь у всех будет ствол что очень неплохо для работы на коротких дистанциях. Хоть снарягу мы делали под которые, кстати, скоро должны прийти, но и с Митвесами вполне подходили в эти кобры, что меня очень даже порадовало. Стало уже темнеть, поэтому, попив чая с сухарями, мы легли спать, конечно же, по очереди меняясь на посту. На ночь решили по деревьям не ползать, а просто сел недалеко, накинув на плечи кошму. Ночь прошла спокойно, и все мы хорошо выспаться успели, несмотря на поочередное дежурство. Скипятив чайник, заварив крепкого чая и разогрел оставшийся с вечера кулеш. Подкрепившись, мы отправились на заимку. По дороге нужно пройти по отцовским угодьям женшеня. Я внимательно перед походом проверил записи. Вот, похоже, один корень можно уже выкапывать. Через четыре часа мы дошли до первой точки. Проверив и полив корень, все по науке, как батя объяснял с подкормкой, мы отправились дальше. На ночь еще раз пришлось останавливаться в тайге, но к середине следующего дня уже добрались до заимки. После обустройства лагеря я решил, что нужно посмотреть, что там зарыл отец. Отчитав сто шагов на север от заимки, я быстро нашел серый валун, видимый его и описывал отец перед тем, как уйти от нас на тот свет. Леха подбежал и помог отодвинуть его. Дальше разорхлил землю под них ножом и наткнулся на что-то твердое. Начал копать. Оказалось, это деревянный ящик, по размеру как ящик для КМ из моей прошлой жизни. Все вместе мы вытащили ящик из ямы и топориком поддели крышку. Швы ящик отец хорошо просмолил. Так он, видимо, хотел сохранить от влаги содержимое. Внутри лежали стверки в промасленной бумаге. Оттащив ящик ближе к дому, я стал внимательно осматривать. В первом свертке оказался кожаный тубус с какими-то бумагами. В следующем свертке было два кинжала, богато украшенных серебром ножных. Вытащив кинжала, восхитился лезвием. Это были отличные булатные кинжалы-бибуты. Один такой я взял трофеем в своем втором выходе на первой чеченской с полевого командира. Пока он был великоват для моей руки, но точно оставлю их себе». В следующем свертке лежал револьвер Смит Весен. Опять под патроны патрон и патроны к нему россыпью в большом холщовом мешочке. Над ней обнаружил знакомые тяжелые мешочки с золотым песком и один с самородками. Да, золото теперь у меня скопилось порядочно. Нужно решить, как им теперь грамотно распорядиться. Всего в схроне отца было 12 кожаных мешочков примерно по 2 фунта золота. 0,82 килограмма. Надо хорошо подумать. В итоге я решил, что не стоит тащить все золото в станицу, оставлю здесь, в отцовском схроне. Все равно пока не знаю, как с ним быть. Ведь по-хорошему мне нужно его обменять на рубли, лучше на серебро, а не на бумагу. Но здесь есть один момент, как мне это сделать грамотно. Конечно, я смогу через купцов это сделать, но где гарантия, что меня не заложат? Да и у них такой суммы вполне может не оказаться. А если сдавать государству, как это должно происходить по закону, то, по-моему, налог составит то ли 20, то ли 30 процентов. Да и как мне объяснить его происхождение в банке для сдачи Ладно, есть не просит и не испортится, пусть лежит. С этими мыслями я разложил золото, добытое на прииски и найденное в батином схроне, обратно в ящик и прикопал его на прежнем месте». Собой решил взять только золотые британские монеты. Их много. Думаю, на все хотелки должно хватить. Дальше решил изучить бумаги, что хранили в тубусе. Золото все-таки страшная вещь. Когда его в руках держишь, то забываешь обо всем остальном. И вот я добрался до бумаг. Здесь было всего две бумаги. Одна на китайском языке с какой-то непонятной красной печатью. И одна карта с обозначением «троп». На карте я смог найти нашу станицу дороги от нее. Одна из дорог была отмечена стрелкой и вела к китайскому поселению на той стороне границы. Там была сделана надпись чен Донг». Насколько я понимаю, сейчас, по рассказам отца, это Донг-купец, которому батя сбывал женшень, собранный на его угодьях. Возможно, стоит наведаться, заодно и разведку провести. Следующие два дня мы с братьями обходили угодья с женшенем. Выкопали один корень, приличный по размерам. Я решил, что пока с деньгами проблем нет» и весь корень оставлю дома, сделаю из него настойки. Мама должна знать, как правильно его обработать, а пока завернул корень в увлажненную тряпицу и убрал в рюкзак. Так, завершив все дела на заимке, мы с братьями отправились в обратный путь. Впрочем, опять решили пройти через прииск. Проверив, не объявились ли подельники упокоенных хунхузов, к месту мы добрались ближе к вечеру. Погода стояла отличная, земля сухая, последний дождь прошел четыре дня назад, поэтому путь по таежным тропкам был в удовольствие. Правда, приходилось быть начеку и особо не расслабляться. Мало того, что в нашей тайге можно спокойно встретить медведи или рысь, да и двуногих хищников с узкими глазами и не только предостаточно. Загодя, снизив темп, передвижение и максимально снизив, издаваемые при движении шум, мы стали подходить к бывшему лагерю бандитов. Солнце зайдет за горизонт уже через пару часов, поэтому нужно пошустрее проверить его, чтобы успеть сготовить чего-нибудь горячего, а то всю дорогу сухомяткой перебивались. Как только мы приблизились к лагерю на полверсты, я почувствовал на себе чужой взгляд и, не раздумывая, рухнув траву, в перекатываясь за старую сосну. Выстрел прогремел практически сразу, и в дерево, возле которого я стоял, только что вонзилась пуля. Меня передернуло, пронесло, чуйка не подвела. Машинально, перекрестившись, я затаился, не выдавая никакой активности. Шел я в передовом одозоре, братья были примерно на сто метров позади, поэтому они рассыпались по флангам и разобрали сектора обстрела на случай, если стрелок решит проверить, что со мной случилось. Их он не должен был заметить. В общем, одежда, которую нам сшили на заказ, неплохо сливалась с летней тайкой, что отлично помогало маскировке. Так я пролежал минут 15, пока Леха, зашедший на правый фланг, не разглядел приближающегося стрелка. И что-то этот товарищ совсем на хунхуза не похож. Двигается осторожно, практически беззвучно, грамотно держит винтовку на изготовке. Сам одет в какую-то... Незнакомую одежду, зелено-серого цвета, точнее, пока не разгляжу. Рост тоже больше стандартного хунхуза. Они чаще всего малорослые, а этот экземпляр не менее 180 сантиметров. Да, теперь и лицо европейское разглядел. Интересно, как такого занесло сюда? А что же с ним делать? По-хорошему, конечно... Надо бы допросить, но вот явные повадки профессионального бойца меня смущают. Все-таки в полную силу мы еще не вошли, а черт его знает, что он может выкинуть даже под раненым. В общем, я решил положиться на русская ось. Алексей прицелился ему в плечо, чтобы лишить возможности стрелять, а Никита нацелился на ногу. Два выстрела слились в один с двух сторон, прям стерео какое-то, ухмыльнулся я. Но стрелок, видимо, в последний момент что-то почувствовал и в последний момент стал заваливаться на землю. Так пуля Лехи пролетела над его головой, а вот Никитина, предназначавшаяся для его ноги, попала ему в грудь. Похоже, допрашивать будет некого. Скорее всего, он не один, поэтому, прислушиваясь, мы отправились ближе к прииску. Дойдя до стрелка, я прижал пальцы к ремной вене. Нет, еще не отошел. Решив не рисковать, я сделал контроль, перехватив ему горло охотничьим ножом. Вытерев нож от Рау, направился дальше. К этому времени второй и третий заходили на прииск с двух сторон. Мы приближались к бывшему лагерю хунхузов, но пока на горизонте других бандитов было не видать. Конечно, услышав звуки выстрелов, они затаились и, скорее всего, сейчас сидят в полной готовности открыть огонь. «Надо не подставиться под пулю, но ну и просто пройти мимо не хочется. Я решил попробовать старый добрый метод выманивания. Достал из рюкзака кубанку, которую в летнее время обычно носил редко. На таких, как сегодня, в переходах использовал бандану из темно-зеленого отреза ткани. Кубанку он осадил на веревку и высунул из-за дерева. По идее, сейчас ее должно быть видно со стороны лагеря хорошо». «Надеюсь, клюнут. Но, к сожалению, повторив процедуру, поймаю пулю шапкой четыре раза, перебираясь по-пластунски, в разных местах успеха так и не достиг. Здесь два варианта. Либо подельники стрелка меня раскусили, либо они уже бегут отсюда». «Хм, и что делать?» Занял позицию, с которой лагерь хорошо простреливается, а Леха с Никитой пошли заходить к лагерю с фланга. «Причем я решил, что разделять в этот раз не стоит». Я совсем не знаю, с каким противником мы имеем дело, Ну и если честно, мне в данном случае проще упустить бандитов, чем получить пулю. А когда два брата передвигаются вместе, то имеют практически одновременный круговой обзор, а с учетом того, что я охватываю визуально больше пространства, то получается вообще не дурно. Так, передвигаясь в паре, разобрав сектора стрельбы, второй и третий зашли с фланга к лагерю, но пока никакой активности». Вдруг метров в двухсот от них в сторону тайги хрустнула ветка, и практически сразу Никита выстрелил в том направлении. Раздался вскрик и падение тела. А еще дальше за деревьями раздался топот ног. Похоже, двое человек убегали с этого места. Надеюсь, что сюрпризы от бандитов на сегодня закончились. Алексей страховал, а Никита направился к подстреленному. Так оказалось, это был хунхус, лежащий на боку, зажимавший рану на плече. Весь рукав его... Тужурки журки уже пропитался кровью. Хорошо ему досталось. Никита оттолкнул от него винтовку, быстро обшмонал на предмет огнестрельного и колюще-режущего, вытащил за сапорный нож, его тоже отбросил к винтовке. Отпорол от его рубахи широкий кусок материи и перетянул руку. Выше место ранения, чтобы не истек кровью, болезный раньше времени. Как он закончил оказывать первую помощь, я пробежался к лагерю с левого фланга, так никого и не всполошив. Похоже, всего было... — Четверо. Мы, выходят, минусанули двух, а еще двое удрали. Я с Никитой заняли места для наблюдения, а Леха, подобрав нож, хунхуза с земли, подошел к нему и, прислонив к глазу, слегка надавил. — Я спрашиваю, ты отвечаешь. Если понял меня, кивни. Хунхуз кивнул, испуганно таращась на подростка с ножом. — Сколько вас было здесь? — Сетыре! — с ужасным акцентом пролепетал хунхуз. «Зачем вы пришли?» «Не знаю, Масик. Нам деньги, господин, плати. Я показываю карта идти здесь». Похоже, это просто проводник. В итоге долгого доброса особо не пришлось даже запугивать этого бандита. Он и так был готов говорить. Выяснилось, что здесь было два европейца и два хунхуза проводника. Двое в итоге здесь, и один с хунхузом смогли убежать. Зачем именно они сюда сунулись, так и не смог нам ответить, но я подозреваю, что все дело в тех золотых британских монетах. Вот только откуда Бритам, а я думаю, что все-таки это были они, знать, что они тут, только если они сами и прятали их. Да, вполне может быть что-то такое, но гадать сейчас большого смысла нет, бежать по следам что-то совсем не хочется. Если второй англичанин имеет такие же навыки, как и подстреленные ранее, то есть большой шанс попасть в хорошо организованную засаду. Да катись оно все, сейчас не хочу рисковать, было бы в этом какой-то очевидный смысл. А так. В общем, я быстро, ничто же сумняшися, воткнул охотничий нож в сердце раненого хунхуза, быстро его обыскал, подхватил его кармультук. Блин, да это же шарпс. Интересный экземпляр. Ладно, потом разберусь. Еще на поясе у него были какие-то монеты, а также заплечный мешок за спиной. Подхватив все это, мы отступили к ранее подстрельному стрелку. Никита и Леха находились на стороже, контролируя периметр. Мало ли захотят вернуться эти бегунки. Как оказалось, около дерева, в котором в прошлый раз были найдены монеты с револьвером, лежали два рюкзака из плотного брезента, подозревая, что они как раз и принадлежали европейцам. Видимо, встреча с нами была для них неожиданностью, так как рядом над костром висел котелок с каким-то варевом. Вот бедолаги даже поесть не успели, а мы, нехорошие такие, и голодными оставили». Подхватив рюкзаки, я быстрым шагом дошел до европейца и стал внимательно его осматривать. Да, одежка его мне определенно нравится. Жаль, грудь продырявили. Но не беда, материал уж больно добротный. На что-нибудь сгодится. Никита помог, и мы стащили с него куртку, плотные штаны и ботинки. Вот таких я в этой жизни еще не видел. Здесь как-то все в сапоги, а вот этот экземпляр прям мне... Неплохие берцы с сокой шнуровкой напоминают. Надо бы подобные нам справить. У них точно будет удобнее передвигаться по лесу. Жаль, эти пока мне совсем не по размеру. На широком кожаном ремне висел большой нож с наборной кожаной рукояткой, небольшим латунным эфесом, односторонней заточкой и кровососом вдоль всего лезвия. Приметная вещь, но в руке сидит отлично. Пойдет в коллекцию». Также на ремне были подсумки с патронами и кобура с револьвером «Ойлбли». «Так, а что за винтовка?» — взял я в руки. «О, да, это же точь-в-точь -точь такой же Маузер 1884 года с рубчатым магазином, как у Никиты сейчас. Отлично!» Только вот эта винтовка сразу видно хорошо обслуживалась своим хозяином. В рюкзаках нашли две литровые железные фляги Каневых чехлах, сменное белье, еда для похода, крупа, колотый сахар, чай в мешочки, хлеб, вяленое мясо. Всего я собрал с тела стрелка и рюкзаков 160 рублей ассигнациями, 320 бумажных фунтов и еще 12 золотых монет. Таких же, как и в прошлый раз, нашел в хроне Да еще в одном рюкзаке был компас, набросок карты с отметкой прииска. Скорее это приблизительные кроки и фляжка с неплохим виски, граммов на 500. «Ну, тоже неплохо», — подумал я и стал распределять хабар. «Думаю, все отнесем, оставлять ничего не будем». Лешка метнулся к котелку и проверил. Там оказался вполне приличный наваристый суп с горохом и каким-то мясом. Нагрузившись, мы решили отойти на пару верст от этого места и, найдя подходящую полянку, окруженную кустарником устроились на привал. «Можно отдыхать, а пока жрать». — Девятая. Не так, Ночь прошла спокойно. Два удравших вчера бандита так и не решили возвращаться к нам. И, если честно, не совсем уверен, услышу ли я когда-нибудь о них. Ты не очень-то и надо, если честно. Заварив крепкого чая в трофейном медном чайнике, я принялся готовить немудренный завтрак. Никита проверял и чистил добытое в бою оружие. До сих пор не нарадуясь второму Маудеру. Понравилась мне эта прикладистая винтовка. Если повезет, и купцу удастся достать оптику, то установлю на нее. Нужно будет только решить вопрос по патронам. Но сейчас с деньгами проблем нет. Осталось только решить, как их легализовать, не привлекая большого внимания. Так-то по здешним меркам у меня скопилось целое состояние. Если какие лихие люди или жадные имущие власть господа узнают, то обязательно попытаются отнять». А в общем, надо подумать, как мне быть дальше в целом. Я по здешним меркам еще ребенок. И хоть в семье ко мне уже относится как ко взрослому, то нельзя сказать об окружающих и соседях. Соседские бабы косились и шушукались по углам, когда видели нас во всей снаряге. Дико было на них смотреть, на нас, сопляков в таком виде. Да и наши уверенные навыки в военном деле вызывали много вопросов, у Станичников даже и Савул Сильверстов при последних встречах поглядывал как-то странно, а больше всего боялся батюшку Михаила. Вообще, в прошлой жизни служил я с удовольствием. Вот только система, в которой страна оказалась в 90-е, была, мягко говоря, не в идеальной для честного служаки. Думаю, если бы было по-другому, я бы не вышел на пенсию в 34 года. А что мне делать сейчас? Вот в чем вопрос? Если рассуждать по датам, то выходит, что к началу русско-японской нам исполнится 20 лет. Участвовать в ней или нет, по сути, вопрос не стоит. Вот только как к ней подготовиться, вмешиваться ли мне в принципе в историю страны? А если вмешиваться, то на какой стороне Вопросы, вопросы. Как-то так вышло, что я политикой никогда не увлекался и в рядах вершителей судеб... Себя не видел. Вот только если мне удастся пробиться наверх, придется так или иначе в этом дерьме крутиться. Историю страны я знаю неплохо. Но не сказать, что знания академические. Так, поверхностно. Что-то здесь почитал, что-то там. Кое-что сохранилось со времен школы и училища. Но опять же, насколько эти данные являются достоверными». Единственное, что могу сказать однозначно, Россия в этом виде, которая была при последнем императоре, мне не близка. Да, можно долго ругать большевиков за то, что они развалили могучую империю, но по факту мое сформировавшееся в прошлой жизни мнение, что они именно ее сохранили. Если бы не они, то после февральской революции князья, промышленники, банкиры и примазавшиеся просто развалили бы ее окончательно». И предпосылок было, хоть отбавляй. Надо ли мне во все это лезть или тихо сидеть в глухом сибирском углу, не вмешиваясь? Я пока не знаю, но внутренний голос подсказывает, что остаться в стороне я не смогу. Вот только надо решить, в каком именно виде мне стоит вмешиваться. По идее, если сейчас попытаться попасть в какую -то гимназию, то вполне могу закончить ее и военное училище, и к началу войны с Японией буду уже в офицерских чинах. Тогда, грамотно распланировав свои действия, смогу попробовать переломить ход истории, добиться победы России в этой войне. Вот только что это даст глобально. Не будет революции 1905 года, не будет Государственной Думы. Но думаю, что это ненадолго, ведь несмотря на то, что проигранная война была значимой вехой в историческом процессе, силы, что пытаются развалить страну, работать в этом направлении не перестанут». Аристократия так и продолжит вывозить сырье из страны, и крестьяне так и продолжат вести полуголодный образ жизни. А великие князья будут при любом удобном случае продавать страну за звонкую монету. Помню, где-то читал, как дядя Николая II генерал-адмирал Алексей Александрович практически не появлялся в стране, при этом курировал флот, и все основные стройки и закупки за рубежом проходили через него с огромными откатами. Это тот еще Чубайс, а ведь он не один. Вся система управления пропитана насквозь коррупцией. Выйти на связь с действующим императором, если не ошибаюсь, то это Александр Третий, будет править еще три года, до 1894 -го. но что в результате? Думается мне, что он прекрасно знает о том, что творится в стране, и захочет, а главное, сможет ли что-то успеть поменять с оставшиеся года». Да и помнится, последние годы жизни он был малоактивен и тяжело болел, поэтому разговаривать с ним совсем не вариант. Еще можно рассмотреть Георгия, который дожил до 1899 года и умер от туберкулеза. Если убрать шахматные доски Николая и помочь вылечить Георгия, он вполне может быть кандидатурой на престол. Но вот времени на все это... «Непростые дела практически нет. Да и как я со своим детским телом смогу все провернуть, тоже не понимаю пока. А ведь если дождаться хотя бы четырнадцати, то будет уже поздно для таких перестановок. Да, задачка. И еще не стоит проходить мимо большевиков, а именно Джугашвили. Сейчас будущему генералисимусу должно быть двенадцать или тринадцать лет. Он, получается, старше меня лет на пять примерно». Если готовиться к преобразованию в стране по уму, то, возможно, стоит сделать ставку на него. Ведь к моменту русско-японской он будет уже вполне зрелым человеком по здешним меркам. А вот и правителей прошлого, с которым я сейчас имею возможность поработать, он для меня является наибольшим авторитетом. Ладно, надо хорошо еще все это взвесить и обдумать. В любом случае... Пройти мимо и отсидеться в стороне у меня не получится. Не такой уж я человек, да и дарованную мне вторую жизнь хочется прожить не напрасно. Закончив завтрак и собравшись, мы направились в сторону дома. Дорога была знакомая, и погода радовала. Правда, мошкары и слепней было многовато. Одно место, где было небольшое болотце, мы прям пробежали, так как гнус облеплял все открытые участки тела, что, конечно, неимоверно раздражала. Репеллента не хватает. А что-то с собой в этот раз я не взял мазь, которую мать делала для отца из разных трав. Она отлично отгоняла всех насекомых. Надо на будущее научиться самому ее делать. Мало ли в каком виде прижмет. А пока натерся одной травкой, не помню как называется, еще дед в прошлой жизни показывал. И стало полегче. Но состав маминой мази, конечно, не сравнится по эффективности. До станицы осталось немного, и время еще позволяло, поэтому я решил, что будет неплохо по возможности поохотиться. Все-таки дичь в нашем рационе занимала большое место, и теперь, как ни стало отца, добытчиком буду я, других вариантов не наблюдается. Вообще, в нашей станице еще три охотника-промыслояка, у них также есть свои заимки. У Федота даже две, но в другой стороне, и с отцом у них договоренность по угодьям там какая-то была... Надо по возможности с ним поговорить. Жаль, что отец нас не успел полностью посвятить во все свои дела. Ведь и на заимку к нему мы успели только один раз наведаться. Кто же знал, что такая беда случится? Я сделал засидку в ветвях раскидистого дерева около водопоя вместе с Лехой. А Никита, отойдя примерно на версту от нас, развел костерок. Кто знает, сколько нам придется здесь просидеть. Так хоть сможем чику попить. В итоге практически два часа мы просидели, не шевелясь ветвяк дерева, когда к водопою вышло семейство кабанов. Был хряк, свинья и пять подсвинков, уж нагулявших жирок. Я решил, что двух-трех подсвинков нам надолго хватит. В этих визуально будет около 40-50 килограммов веса. Как раз мне нужно рассчитаться одним с соседом за барана, ну и домой остальное. Пришлось немного свеситься с ветки, стрелять стали опять одновременно, и в итоге мы с Лехой успели сделать по два прицельных выстрела. Вот только после второго выстрела, видимо от отдачи и неудачного размещения на ветке, Леха пошатнулся и полетел вниз с дерева, выронив при этом свой маузер. Винтовку в одну сторону, Леха вниз, а я, сделав жест рука-лицо, стал свидетелем развернувшейся драмы. Хряк почему-то выбрал направление бегства в нашу сторону. И его скорость, сказать честно, меня впечатлила. Буквально несколько мгновений из 40 метров, что разделяли нас в момент выстрела, животина преодолела скрация бульдозера. Леха же при падении приложился головой о твердый корень и до сих пор не успел подняться. Между ним оставалось буквально 7-8 метров, когда я начал стрельбу в кабана. Стрелять в голову смысла немного, но вряд ли одна пуля его сможет остановить. Толстая шкура, толстая лобная кость. Может быть, такой выстрел и вообще много вреда не несет. Поэтому целился я под лопатку. Из трех пуль, что успел выпустить из своего винчестера, в максимально скоростном темпе лишь две попали в цель. Все-таки стрелять по быстро движущейся мишени, да еще из неудобного положения, это вам не баран чихнул». Хряк оступился и, накренившись на один бок, полетел дальше с грацией мешка с цементом. Ну и, конечно же, Леха оказался на его пути. Лишь в последний момент он сумел отклониться, но вот хряк неудачно завалился на ногу брата, вызвав его вскрик. «Сломал, сука! Этого только мне не хватало. Знаю, что подходить к подстрельному кабану нужно очень осторожно. Он часто притворяется, надо смотреть на уши, если они прижаты, значит, живой, затаился». Подойдешь так, и он резко бросится на тебя. Поэтому, если уши прижаты, сразу надо достреливать еще лежащего зверя. Что я и сделал? Спрыгнув немного в сторону. Не успел хряк после падения вскочить, как стал дергаться в последний огонь после двух прицельных выстрелов под ухо. А пока я оттаскивал стонущего Леху от этого чудовища. Никита же, бросив возиться с чайной церемонии, летел на всех парах к нам на помощь. Прощупав ногу, Алексей убедился, что есть перелом. «Хорошо, что закрытый, и кость особо собирать из кусков не придется. Главное сейчас правильно все сделать. Подобрав подходящие куски коры, я наложил лупки, перемотав ногу отрезками материи. Пока возился с Лехой, Никита начал подготовку к разделке добычи. Вышло, конечно, прилично, больше, чем планировали. И что теперь делать со всем этим добром, с учетом того, что еще и брата придется как-то тащить?» В общем, прислонив Леху к стволу дерева, достав ему воды во фляжке из рюкзака, мы с Никитой попытались повернуть хряка, а весел он, похоже, не меньше 150 килограмм. Нам вдвоем, конечно, по-нормальному его даже не разделать будет, но хотя бы нужно поскорее вырезать ему гениталии и спустить кровь. Так и сделали. Но скажу, что это было непросто. Пришлось срубить подходящую жерть, чтобы его разворачивать». Никита налегке побежал в станицу за Анисимом, а я стал подтаскивать подсвинков с ними-то. Надеюсь, смогу справиться. В итоге, когда через два часа Никита и Анисим с сыном добрались до нас, четыре подсвинка были мной уже освежеваны. Ливер я промыл в ручье и сложил в мешок. Особо постарался промыть кишки. Попробуем колбасу сделать домашнюю. Так, с помощью Анисима мы закончили возиться с кабаном и погрузили мясо на двух лошадей. До станицы добрались только ближе к ночи, и быстро помывшись в протопленной специально для нас бане, сели за стол. Мать в этот раз растаралась, и Анна замечательный рыбный пирог испекла. Красота! Вот только Леша сидел морщился. Теперь на приличное время он у нас не ходячий. Можно сказать, отлично сходили, если бы не встреча с этим злосчастным кабаном. Пока мы сидели за столом, я коротко рассказал про наш поход до заимки, упустив из разговора встречу на прииске. Не стал волновать мать, решил, что позже, когда выдастся минута, рассказать это деду. Да еще решил, что стоит поставить в известность Исаула. Но все, это завтра. На сегодня приключений уже достаточно, подумал я, и мы отправились спать, помогая Лехе. На утро, осмотрев ногу Алексея, я все-таки решил, что стоит наложить ему нормальный гипс. А для начала надо позвать лекаря. У нас в станице была бабка, которая пользовала станичников. Приключись с ними, какая хворь. Вот за ней и убежал Никита. А пока я стал готовить всем необходимое для гипса. Нарезал полосы из белой материи, должно хватить. Затем стал искать сам гипс. В виде порошка мне так и не удалось найти, но мать, услышав, что мне нужно, удивилась немного, но сбегала какой-то соседке и принесла поломанную гипсовую статуэтку. Простая какая-то неказистая кукла из гипса. Видимо, детям купили, а те ее раскололи. Вот я за неимением лучшего принялся дробить ее молотком и полученный из нее порошок сыпал в хорошо вымытый котелок. Когда бабка Акулина пришла, у меня все было готово для процедуры. Бабка осмотрела ногу Лехи, дала матери каких-то трав и велела сварить ему холодца». Вот свежая дичь и пришлась кстати. Папка Акулина, увидев мои приготовления с гипсом, заинтересовалась, но не одобрила. — Ты что, Илья, дурью маешься? Давай лупки сделаем, и пойди, все заживет без твоей этой науки. Улыбнувшись, я продолжил подготовку. По правде сказать, гипс я никогда не накладывал, и знания мои в этом деле, к сожалению, только поверхностные, но все-таки решил сделать по наитию. Для начала протер ногу самогоном и затем, хорошо вымочив тряпицы в гипсовом растворе, стал накладывать их на ногу. Получилось вроде неплохо, уверен, что это гораздо лучше, чем по старинке. А когда гипс стал высыхать, он обрел твердость, которую оценила и бабка Кулина, зашедшая проведать Леху ближе к вечеру. «Удивил, Илюша! Добрый вышел у тебя надо, и мне такой хитрой задумкой пользоваться! И твердо как, и ногой не пошевелишь!» Точно расрастется, как надо. А ты, Леша, старайся не прыгать по двору и не беспокой ногу лишний раз. Не знай, лучше ешь и травки пей, которые я матери передала. Ладно, пойду я. Я улыбнулся и попрощался с бабкой Акулиной. Может, и правда будет теперь гипс использовать при переломах. Вот и начинаю прогрессировать потихонечку. Запомнилось где-то прочитанное из военной полевой медицины, если не ошибаюсь. На основе своего открытия Пирогов создал целую систему лечения гипсовой повязкой. Позже генерал-полковник медицинской службы Ефим Смирнов писал, что гипсовая повязка стала похоронным звоном колоколов, господствующему учению о преимуществе ранних ампутаций непосредственно на поле боя. Я рассказал деду во всех наших приключениях и о том, что двое от нас убежали, а также про золотые британские монеты. Он одобрил мое решение поведать все это Сельверсту, поэтому на следующий день с утра я запланировал поход в гости. — Ну, здравствуй, Илья. — Проходи. — Ты один или с братьями? — спросил Исаул, показывая мне на место за столом. — Один. Я прошел, перекрестился на иконы в красном углу, поприветствовал хозяев. Хозяйка вынесла несколько кусков брусничного пирога и налила в глиняные кружки холодного молока. Обменявшись приветствиями, я стал рассказывать Исаулу о том, что приключилось. Показал ему кроки, что были найдены нами у европейца. А также спросил совета, как быть с золотыми саверенами. «Знаешь, Илья, — начал говорить Исаул, — история мне не нравится. Похоже, что готовили что-то нехорошее в наших краях. И, боюсь, без жандармов здесь...» нам никак не обойтись. Да, и доложить я все-таки обязан. Ты не переживай. Они, если что, деньги тебе сами и поменяют по курсу банка. Вообще, они всегда с удовольствием всю валюту забирают. Догадываюсь, что для заграничных дел требуется. Здесь проблем не вижу. А вот какая цель была у этих англичан. Было бы недурно разобраться, поэтому давай так. Я отправлю письмо жандармам, коротко описав, что произошло, «А там уж как пойдет. Либо сюда кого отправят, либо тебя будут вызывать. Но не переживай. Я в обиду тебе не дам. Там у меня хороший знакомый есть. С ним и свяжусь». После похода к Исаулу я с Анисимом внимательно осматривал преобразование на дворе. Его изба была уже под крышей, и Анна ее активно обживала. Потихоньку добавлялась новая мебель. Беленая печь с пирогами создавала уют, а Анисим учился радостью». Также крыши нашего дома и кузни были покрыты свежей черепицей, и со стороны этот ансамбль выглядел симпатично и необычно для нашей станицы. Правда, Анисим дал пресс для черепицы ближайшим соседям, которые также загорелись перекрыть свою крышу, и теперь на их дворе кипела работа. Стены кузни уже неплохо схватились, думаю, через год-два они не будут сильно уступать кирпичным по прочности. Получилось славно. Верстаки уже были собраны на своих местах, и для начала работы осталось дождаться, когда придет оборудование для кузни, заказанное на конец августа. Пока же я попросил, чтобы Анисим сделал запас каменного угля и железа. Он, приняв у меня деньги, обещал все сделать в ближайшее время. А я, размышляя о будущей встрече с жандармами, пошел к себе. Глава утро вечер. До сих пор мое сознание не воспринимает полностью текущие реалии, которые касаются транспорта и связи. Ну, непривычно мне как-то осознавать, что скорость 20-30 км в сутки для перехода — это нормально. И что несколько месяцев можно ждать заказанную вещь. А жили мы действительно в глухом углу — Так, самым ближайшим местом, которое можно было назвать более цивилизованным, был лишь Нерчинский завод, что-то около четырех населения. Сами рудники по добыче серебра, действующие еще с 17 века, были истощены, и завод закрыли в 1853 году. Но жизнь в одноименном населенном пункте продолжалась, и именно там находились ближайшие представители власти. В селе было военное отделение Забайкальского казачьего войска, управление полицией, казначейство, телеграф, таможня, банк, женское и мужское училище, ну и какие-то мелкие производства. Так, от нашей станицы до Нерчинского завода было 28 верст по тракту, и обычно дорога верхом занимала один день. Еще теоретически можно было подняться от Аргуни по притоку Алтача, но это была горная, местами мелкая и бурная речка, поэтому такое приключение практически не использовали. Как оказалось, именно в Нерчинском заводе был ближайший к нам сотрудник отдельного корпуса жандармов, обер-офицер Свистунов Антон Семенович, хороший знакомый Селиверстова. Так, понимая, они часто контактируют по рабочим моментам. Все-таки мы на границе находимся, и бывает всякое». Собственного здания в селе у жандармов не было, и был лишь отдельный кабинет и приемное в здании полицейского управления. Собственно, и было всего два сотрудника этого ведомства, сам Свистунов и его помощник. Так, получив докладную записку от Исаула Сильверстова, Свистунов решил лично приехать и провести опрос на месте, что-то, видимо, ему показалось странным в этой истории. С самого утра я возился в новый мастерской. наконец-то вчера доставили обещанный заказ». Кольты, винчестеры, запас патронов, а самое главное, прямо не знаю, каким чудом купец привез два оптических прицела. Конечно, эта оптика далеко не из 21 века, но сделана добротно. Правда, начищенная латунь блестит, как у кота яйца. Надо что-то с этим придумать. Вот я и разбирался с новым оружием, чистил, проверял и готовился к пристрелке первого установленного прицела на маузер Лехе. Анисим носился рядом, довольный привезенным оборудованием для кузни. Улыбка не сходила с его губ. Никита и Олег ему помогали, а Леха сидел и перелопачивал привезенные купцом книги. А именно я сделал заказ того, что будет хорошо бы подтянуть для будущей учебы. Нужно подтянуть современную русскую грамматику. Также совсем я не владел латынью. Ну и были пробелы по слову Божьему». В общем, Леха уже второй день грыз гранит науки. Ну и мы с Никитой, собственно, параллельно тоже впитывали науку. Сознание-то у нас одно. Вот надо будет как-то налечь на иностранные языки. Нужные книги я уже заказал. Мне было нужно решить, чем именно будут заниматься Анисим, кроме моих индивидуальных поделок. Тут вариантов, конечно, много. Вот я и прокручивал их. В голове хотелось бы запустить работу и чтобы она максимально независимо от меня двигалась чтобы могла прокормить родных когда я уеду учиться а уехать так или иначе придется это я уже решил окончательно правда о моих замыслах кроме меня никто не знает сделав пристрелку мы отошли во враг полили из кольтов тренировались в быстрой стрельбе от живота давно а вот теперь с однотипным оружием